Глава четвертая. Адольф Гитлер. В октябре 1918 года во время английской газовой атаки под Кампеном один немецкий фриер от хлора на время потерял зрение. Пока он лежал в госпитале в Померании, на Германию обрушились поражения и революция. Сын незаметного австрийского таможенного чиновника, он в юности лелеял мечту стать великим художником. После неудачных попыток поступить в академию художеств в вене он жил в бедности, сначала в австрийской столице, а затем в Мюнхене. Иногда работая мальером, а часто выполняя любую случайную работу, он испытывал материальные лишения и копил себе жестокую, хотя искренную обиду на мир, закрывший ему путь к преуспеянию. Но личные несчастные не привели его в ряды коммунистов. В этом отношении его реакция представляла собой некую благородную аномалию. Он еще больше проникся непомерно сильным чувством верности своей расе, пылким и мистическим преклонением перед Германией и германским народом. Когда началась война, он со страстной готовностью схватился за оружие и прислужил четыре года в баварском полку на Западном фронте. Таково было начало карьеры Адольфа Гитлера. Когда зимой 1918 года, беспомощный, лишенный зрения, он лежал в госпитале, его личные неудачи представлялись ему частью катастрофы, обрушившейся на весь германский народ. Потрясение военного поражения, крушение законности и порядка, торжество французов – все это причиняло выздоравливающему ефрейтору острую боль, которая пронизывала все его существо – и рождала те невероятные безмерные силы духа, которые способны привести их к спасению и гибели человечества. Ему казалось, что падение Германии не может быть объяснено обычными причинами. Где-то должно было скрываться гигантское чудовищное предательство. Одинокий, замкнувшийся в себе, маленький солдат размышлял и раздумывал над возможными причинами катастрофы – Руководимый лишь своим узким личным опытом, в Вене он вращался среди членов крайних германских националистических групп. От них то он и услышал о зловредных подрывных действиях другой расы, врагов и эксплуататоров нордического мира евреев. Его патриотический гнев и зависть к богатым и преуспевающим слились в единое чувство, все подавляющее ненависти. Наконец этот ничем не примечательный пациент, по-прежнему одетый в военную форму, которой он почти по мальчишески гордился, был выписан из госпиталя. Какое же зрелище представилось его исцеленным глазам! Конвульсии, вызываемые поражением, были ужасны. В окружающей его атмосфере отчаяния и безумия ясно выступали очертания красной революции. По улицам Мюнхена стремительно носились бронеавтомобили, осыпавшие торопливых прохожих листовками или пулями. Его собственные товарищи, нацепив вызывающие красные повязки на рукавах своих военных мундиров, выкрикивали лозунги яростно проклинявшие все то, что было дорого ему. Внезапно, как это бывает во сне, все стало совершенно ясно. Германии нанесли удар в спину. И теперь ее терзали евреи, спекулянты и интриганы, скрывавшиеся в тылу, ненавистные большевики, организаторы международного заговора еврейских интеллигентов. Он ясно видел свой долг спасти Германию от этих бичей, отомстить за причиненное ей зло и повести высшую германскую расу по пути, предназначенному ей судьбой. А офицеры его полка, глубоко встревоженными, мятежными и революционными настроениями своих солдат, были очень рады, что нашелся хоть один человек, сохранивший в душе какие-то устои. Ефрейтор Гиттер пожелал остаться на военной службе и нашел себе работу в качестве инструктора по политическому просвещению или агента. Прикрываясь этим званием, он занимался сбором информации о деятельности мятежных и подрывных элементов. Офицер органов безопасности, на которого он работал, поручил ему посещать собрания местных политических партий всех оттенков. Как-то вечера в сентябре 1919 года Ефрейтор отправился на митинг Германской рабочей партии, проходивший в одной из мюнхенских пивных. Здесь он впервые услышал выступление против евреев, спекулянтов и ноябрьских преступников. заведших Германию в пропасть, выступления, совпадавшие с его собственными тайными убеждениями. 16 сентября он вступил в эту партию, а вскоре после этого, в соответствии со своими военными функциями, взял на себя руководство партийной пропагандой. В феврале 1920 года в Мюнхене состоялся первый массовый митинг германской рабочей партии, на котором руководящую роль играл уже сам Адольф Гитлер, изложивший в двадцати пяти пунктах программу партии. Он стал теперь политическим деятелем и начал свою борьбу за спасение нации. В апреле он был демобилизован и весь отдался делу расширения рядов партии. К середине следующего года он вытеснил первоначальных лидеров. и загимнетизировав своим темпераментом и духом массу рядовых членов партии, подчинил партию своему личному контролю. Его уже называли фюрером. Партия купила газету «Фелькешер Беобахтер» и сделала ее своим центральным органом. Коммунисты очень скоро распознали своего врага. Они пытались срывать гитлеровские митинги, и в конце 1921 года Он организовал свои первые штурмовые отряды. До тех пор все движение ограничивалось местными рамками Баварии. Но в тех бедственных условиях, которые существовали в Германии в эти первые послевоенные годы, многие немцы в самых различных уголках рейха начинали прислушиваться к кричам нового проповедника. Горячее возмущение, вызванное во всей Германии французской оккупацией Рура. В 1923 году обеспечила Гитлеровская партия, которая именовалась теперь Национал-социалистской партией, массу сторонников. Падение марки разрушило основы благополучия германской средней буржуазии, многие представители которой в своем отчаянии стали сторонниками новой партии и находили облегчение своему горю в ненависти, местьи и патриотическом угаре. Гитлер с самого начала дал ясно понять, что путь к власти лежит через агрессию и насилие против Веймарской республики, рожденной позором поражения. К ноябрю 1923 года фюрер имел вокруг себя группу решительных сторонников, среди которых наиболее видными были Геринг, Гесс, Розенберг и Рем. Люди действия они решили, что наступил момент попытаться захватить власть в Баварии. Генерал фон Людендорф своим участием в путче дал возможность организаторам этой авантюры использовать военный престиж своего имени. До войны принято было говорить, в Германии революции не будет, ибо все революции в Германии строго запрещены. В данном случае эта формула была возрождена местными мюнхенскими властями. Полиция открыла стрельбу по демонстрантам, тщательно избегая генерала. который продолжал идти вперед, пока не оказался среди полицейских, встретивших его весьма почтительно. Около двадцати демонстрантов было убито. Гитлер во время стрельбы бросился на землю, а затем исчез вместе с другими партийными лидерами. В апреле 1924 года его приговорили к четырем годам тюремного заключения. Хотя германские власти поддержали порядок. А германский суд наказал виновных. Среди немцев было широко распространено мнение, что наказуемые — это плоть от их собственной плоти, и что власти играют на руку иностранцам, жертвую самыми верными сыновьями Германии. Срок заключения Гитлера был сокращен с четырех лет до тринадцати месяцев. За эти месяцы, проведенные в Ланцбергской крепости, он успел в общих чертах закончить бойнкампф. трактат, излагавший его политическую философию. Он посвятил эту книгу памяти павших в недавнем путче. Ни одна книга не заслуживала более тщательного изучения со стороны политических и военных руководителей союзных держав в ту пору, когда Гитлер пришел, в конце концов, к власти. В ней было все – и программа возрождения Германии, и техника партийной пропаганды, и план борьбы против марксизма, и концепция национал-социалистского государства и утверждение о законном праве Германии на роль руководителя всего мира. Это был новый Коран веры и войны, напыщенный, многослойный, бесформенный, но исполненный важных откровений. Главный тезис, лежавший в основе Майнкамф, очень прост: человек есть воинственное животное. Отсюда нация, будущее сообществом борцов. представляет собой боевую единицу. Всякий живой организм, прекращающий борьбу за существование, обречен на уничтожение. Страна или раса, перестающие бороться, точно также обречены на гибель. Боеспособность расы зависит от ее чистоты. Отсюда необходимость очищения ее от чуждых, загрязняющих ее элементов. Еврейская раса, ввиду ее повсеместного распространения, по необходимости является пацифистской, интернационалистской. Пацифизм же — это страшнейший из грехов, ибо он означает отказ расы от борьбы за существование. Поэтому первый долг всякого государства состоит в том, чтобы привить массам националистические чувства. Для отдельной личности не имеет первостепенного значения уровень ее интеллектуального развития. Сила воли и решительность — вот важнейшие качества, которые от нее требуются. Человек, обладающий врожденной способностью командовать другими, представляет гораздо большую ценность, чем многие тысячи людей, склонных покорно повиноваться чужой воле. Только грубая сила обеспечивает выживание расы. Отсюда необходимость военной организации. Раса должна бороться, если она бездействует, она покрывается ржавчиной и погибает. И если бы германская раса была своевременно объединена, она уже теперь была бы повелительницей всего земного шара. Новый рейх должен объединить все до тех пор распыленные германские элементы Европы. Раса, потерпевшая поражение, может быть спасена, если она восстановит веру в свои силы. Прежде всего, надлежит научить армию верить в свою непобедимость. Чтобы восстановить германскую нацию, необходимо убедить народ в том, что вернуть себе свободу силы и оружия вполне возможно. Принцип аристократизма является здравым в своей основе, и интеллектуализм нежелателен. Конечная цель образования — воспитать немца, который требовал бы минимального обучения для превращения его в солдата. Величайшие перевороты в истории были бы немыслимы, если бы движущие силы их не являлись фанатическими и истерическими страсти. С помощью буржуазных добродетелей мира и порядка ничего достигнуть бы не удалось. Мир находится сейчас на пути к такому перевороту. И новое германское государство должно позаботиться о том, чтобы Россия была подготовлена к предстоящим последним и величайшим решениям на нашей земле. Внешняя политика может быть не разборчивой в средствах. Дипломатия не должна предоставлять стране героически гибнуть. Напротив, она должна заботиться о том, чтобы страна могла выжить и процветать. Двумя единственными возможными союзниками Германии являются Англия и Италия. Ни одна страна не вступит в союз с трусливым пацифистским государством, управляемым демократами и марксистами. Если Германия сама не позаботится о себе, никто о ней не позаботится. Ни торжественные обращения к небесам, ни благочестивые надежды на лигу наций не вернут ей утраченных территорий. а они могут быть возвращены лишь силой и оружия. Германия не должна повторять старую ошибку – бороться со всеми своими врагами сразу. Она должна выбрать самого опасного из них и атаковать его всеми своими силами. Мир перестанет быть антигерманским только тогда, когда Германия вернет себе равенство прав и снова займет свое место под солнцем. Во внешней политике Германии не следует проявлять никакой сентиментальности. совершить нападение на Францию исключительно по эмоциональным мотивам было бы глупо. В чем Германия нуждается? Это в расширении своей территории в Европе. Да, военная колониальная политика Германии была ошибочной, и от нее следует отказаться. В целях своего расширения Германия должна обращать свои взоры к России и, в особенности, к Прибалтийским государствам. Никакой союз с Россией не допустим. Вести войну вместе с Россией против Запада было бы преступно, ибо целью Советов является торжество международного иудаизма. Таковы были гранитные основы его политики. Победители, подавленные и поглощенные своими собственными заботами и межпартийными распрями, почти не обратили внимания на неустанныю борьбу Адольфа Гитлера и его постепенное превращение в фигуру национального масштаба. Прошло много времени, прежде чем национал-социализм или нацистская партия, как его стали именовать, приобрел столь сильное влияние на массы германского народа, на вооруженные силы, государственный аппарат и на массы промышленников, не без основания страшившиеся коммунизма, что он стал такой силой в жизни Германии, с которой весь мир вынужден был считаться. Когда в конце 1924 года Гитлера выпустили из тюрьмы, он заявил, что ему понадобится пять лет, чтобы реорганизовать свое движение. Одна из демократических статей Веймарской конституции предусматривала, что выборы в рейхстаг должны проводиться раз в два года. Предполагалось, что эта статья обеспечит массам германского народа возможность осуществлять полный и постоянный контроль над своим парламентом. На практике это лишь означало, что они постоянно жили в атмосфере лихорадочного политического возбуждения и непрерывных избирательных кампаний. Успехи Гитлера и его доктрин могут таким образом быть точно прослежены. В 1928 году. Он располагал всего двенадцатью мандатами в Рейхстаге. В 1930 году эта цифра увеличилась до 107, а в 1932 до 230. К тому времени влияние и дисциплина национал-социалистской партии давали себя чувствовать уже во всем строе Германии. Всякого рода запугивания, оскорбления и зверство в отношении евреев приобрели широчайшее распространение. За фасадом республиканских правительств и демократических институтов, навязанных победителями и потому ассоциировавшихся с поражением, действительной политической силой в Германии и устойчивым элементом государства в послевоенные годы являлся генеральный штаб рейхсвера. Это он назначал и смещал президентов и кабинеты. В лице маршала Гинденбурга он нашел символы своей власти и исполнители своей воли. Но в 1930 году Гинденбургу было уже 83 года. С этого времени его характер стал портиться, а умственные способности ослабевать. Он становился все более дряхлым, а также все более пристрастным в своих суждениях и деспотичным. Генералам давно уже было ясно, что придется искать подходящего преемника престарелому маршалу. Однако к моменту начавшихся поисков нового человека подоспел бурный рост и укрепление национал-социалистического движения. После провала Мюнхенского путча в 1923 году Гитлер провозгласил программу соблюдения строжайшей законности в рамках Веймарской республики. Однако в то же самое время он разрабатывал планы и поощрял расширение военных и полувоенных формирований нацистской партии. Вначале очень малочисленные отряды СА, штурмовые отряды или коричнево-рубашечники с их небольшим дисциплинированным ядром СС, достигли такой численности и силы, что деятельность их и потенциальная мощь стали внушать серьезную тревогу Рейхсверу. Всесторонне обдумав смысл происходящего в стране, Рейхсвер при всем своем нежелании вынужден был признать, что в качестве военной касты и организации, стоящей в оппозиции к нацистскому движению, он уже не способен сохранять свой контроль над Германией. Общей для обеих групп чертой была их решимость вывести Германию из пропасти и отомстить за ее поражение. Но в то время, как Рейсвер олицетворял собой регламентированный строй Кайзерской империи и представлял интересы феодальных, аристократических и аристократических, землевладельческих и других состоятельных классов германского общества, СА в значительной мере превратилось в бунтарское движение, раздуваемое недовольством эмоционально возбуждённых или озлоблённых подрывных элементов и отчаяниями разорённых людей. Ссориться с нацистской партией означало бы для рейхсвера раздирать побеждённую страну на части. В 1931 и 1932 годах Руководители армии пришли к выводу, что им следует как в своих собственных интересах, так и в интересах страны объединить свои силы с теми самыми элементами, которым они до сих пор противостояли в вопросах внутренней политики со всей твердостью и суровостью, присущими немцам. Со своей стороны Гитлер, хотя и готовый воспользоваться любым тараном, чтобы прорваться в цитадель власти. всегда считал за образец руководителей великой и блестящей Германии, внушавших ему чувство восхищения и преданности еще в юношеские годы. Таким образом, естественные предпосылки для соглашения между ним и Рейхсвером имелись с обеих сторон. Руководители армии постепенно пришли к заключению, что влияние нацистской партии в стране столь сильно. что Гитлер является единственным возможным преемником Гинденбурга в качестве главы германского государства. Гитлер со своей стороны понимал, что для осуществления его программы возрождения Германии необходим союз с правящей верхушкой рейхсвера. Сделка была заключена, и руководители германской армии стали убеждать Гинденбурга рассматривать Гитлера как кандидата на пост канцлера рейха. Согласившись ограничить деятельность коричневого рубашечников, подчинить их генеральному штабу, а со временем, если понадобится, то и вовсе их ликвидировать, Гитлер заручился поддержкой самых влиятельных сил в Германии, достиг вершины административной лестницы и добился явного перемещения центра верховной власти в германском государстве. Далеко продвинулся Ефрейтера.